Глава 16. Ник и Джуди убегали от преследующего их Манчесса, спасая свои жизни. "Что это с ним случилось?" прокричал Ник. "Не знаю!" Они пробежали через скользкий весной мост, а Манчесс продолжал их догонять. Ник остановился. "Нам не уйти. Прыгай!" закричала Джуди. Они соскочили с моста и приземлились на низкие ветви. Затем они проскользнули в пустое бревно, пытаясь укрыться, но Манчесс продолжал их преследовать. Джуди лихорадочно схватила свою рацию. "Офицер Хопс на связи. Как тяузер, ты меня слышишь?" В полицейском участке как тяузер болтал с коллегами и показывал им видео в телефоне. "Видел новый клип Газаели? Знаешь, Газели?" Как тяузер спрашивал коллегу, не обращая внимания на красную лампочку, мигающую на его телефоне. "Она лучшая певица всех времён, прямо ангел с рожками. Ага, смотри, смотри, просто чудо. А теперь глянь, кто это с ней рядом?" И указал на экран, где он танцевал на сцене с Газелли. "Ух ты, а ты мастер танцевать", произнесла Газелли закончив механическим голосом. "Бенджамин Коктяузер, это я", воскликнул Коктяузер. "Ты поверил, что это настоящая запись? Так похоже на настоящую. Это я в одной проде сделал", он захихикал. Затем он наконец заметил вызов парации и нажал кнопку "Приём". "Погоди-ка", Коктяузер раздался голос Джуди. Манче, пытаясь пробраться внутрь бревна, бил лапой рядом с ней. У нас ситуация 10-91, бешеная пантера. Это ягуар, прокричал Ник. Манче снова ударил Джуди лапой и на этот раз выбил рацию у неё из рук. Ник и Джуди выскочили из своего убежища и продолжили бежать. Высылаю подкрепление. Хопс, хопс, вскрикнул Коттяузер, услышав рачание на другом конце провода. Ник и Джуди заметили канатную дорогу. "Туда", закричала Джуди, к канатной дороге. Они побежали к фуникулёру. Джуди удалось оторваться от Манчеса, но она поскользнулась и оказалась далеко от Ника. "Марковка, залезай, где ты?" звал Ник, пытаясь удержать кабинку фуникулёра, но она всё равно уехала. "Уезжай!" прокричала Джуди, тщетно стараясь вскарабкаться обратно на скользкий мост. Ник отступил назад, а Манчес начал приближаться к нему, словно преследуя добычу. "приятель" Как хищник хищнику. Если я тебя обидел шуткой про рыбку, так я вовсе не хотел, Ник закричал, когда Манчес стремительно бросился на него. В мгновение до того, как Манчес допрыгнул до Ника, щёлк. На его задней лапе защёлкнулись наручники. Джуди приковала его к металлическому столбу. Ник не мог в это поверить. Джуди спасла ему жизнь. Кажется, ты слегка напряжён, так что я пожалуй дам тебе немного побыть наедине с собой, сказал Ник Манчесу. Манчес злобно зарычал и столкнул Ника и Джуди с края моста. Джуди успела одной лапой ухватиться за лиану и пыталась другой удержать Ника. Пока они обораскачивались под настилом, Ник взглянул в бездну внизу. Джуди лихорадочно соображала, что же теперь делать. Морковка, что бы ты ни придумала, очень прошу, не отпускай! прокричал Ник. Сейчас отпущу, сказала Джуди. Нет, что? Ты не дослышала меня. Я сказал мне раз, два. Считала Джуди, раскачиваясь посильнее. Морковка! Она отпустила лапы и забросила себя и Ника на переплетенные лианы. Они удерживали их несколько мгновений, но затем раздался треск, и лианы разорвались. Ник и Джуди полетели прямо в пропасть. К счастью, пары лиан обмотала их ноги, и они повисли в полуметре над землей. Раздался вой сирен и со свистом тормозов на место ворвались полицейские машины. Из одной машины вышел капитан Бойволсон. Джуди улыбнулась. Подкрепление прибыло. "Ну, я тебя слушаю", сказал Бойволсон, хмуро глядя на Никай и Джуди, которые болтались вниз головами, обмотанные лианами.